Примечание редактора Из «Крестовый поход и последствия. История военных действий в Дамакловом заливе. Варго-Ройс 058 М42». Второй удар по фиканде был столь свиреп, что осаждённые защитники едва его выдержали. Ещё до сближения с флотом несколько лёгких кораблей были уничтожены кислотными или биоплазменными выстрелами. Через прорехи в обороне посыпались бесчисленные мецитические споры. Каждая несла в себе смертоносных тварей. Они наводнили планету словно вирус нашедший слабый организм. В это же время живые корабли пытались отопять в ближней бой своими щупальцами или когтями или уже запускали абордажные команды в надежде уничтожить экипажи. Несмотря на напор лени не трогнула отважные космоплаватели из имперского флота ответили лансами, бортовыми залпами и торпедами, вырывая сердца бесчисленных рождённых в вакууме тварей. Даже торговые суда, всё ещё стоящие на орбите, использовали своё относительно слабое вооружение, собравшись в эскадрон, чья обеднённая огневая мощь колечила, а в некоторых случаях убивала, а тех неосторожных чудовищ ранит, что посчитали их беззащитными. Тем не менее, битва в космосе велась на равных, и столь костьмо могла привести к победе ту или иную сторону, если бы не решительное и неожиданное вмешательство комиссара Каина, который к началу битвы в космосе был более чем обеспокоен вторжением на поверхность.